Глава 11. Неприятности начались с утра. Из разведки не вернулась двойка наших ховеров. Майкл послал их в необследованный район ночью, когда стало ясно, что мы не успеем собрать всех колонистов. От точки, где связь оборвалась, до нашего лагеря было около 100 километров. Как раз та северная треть условного овала падения капсул, где еще мерцали алые маркеры неотработанных сигналов. Могло произойти все что угодно, от нападения хищников в море трав до появления конкурентов из чаще древнего леса. Настораживало то, что разведчики были опытными людьми, хоть и без стигматов, на шустрых овербайках, способных развивать высокую скорость в травяной равнине, и исчезли оба одновременно. Поэтому с самого утра, мне все таки удалось чуть-чуть покемарить прямо в ложементе нашу группу послали на поиски. «Сигурд, ты нормально себя чувствуешь?» озабоченно спросил динамит. «Плохо выгляжу, что ли?» — широко зевнул я, поглощая горячий сублимат. «Ага, не особенно. У нас шкурный интерес, чтобы пилот был в форме», — усмехнулся командир. «Можешь лететь?» За двое суток мы спали максимум часов семь, причем не снимая снаряжения, и, конечно, все выглядели помятыми. Регламент звездного флота в части отдыха между вылетами, естественно, летел к чёрту, ведь он был написан кровью, Так что опасения динамита имели под собой почву. Но наши ребята не ныли. А значит, и мне не стоило. Все понимали, что выбора нет. Никто не сделает за нас работу. «А что, у меня есть выбор?» — озвучил я эту мысль. «Дайте Сигурду таблетки», — вдруг сказала Травинка. «Розовую и голубую». «Они же только для восходящих», — удивился динамит. «Это не опасно?» «Да, но он все равно уже изменен звездной кровью. Хуже не будет» ответила девушка. «Каплю в море, как говорили на земле, да? Должно подействовать». «Что это?» спросил я, увидев на узкой девичьей ладони два шарика, знаменитые травяные пилюли, говорящие с травами, хотя примерно представлял, что именно мне предлагают. В запасах раздавленного клыка имелись подобные таблеточки, хоть и сработанные явно погрубее. Они втрое увеличивали регенерацию звездной крови, а эти, значит, имеют другой эффект. «Это таблетки из сильных трав», терпеливо объяснила травинка розовая вроде как психостимулятор только лучше без побочных эффектов голубая обострит чувство приведет в тонус и еще от нее раны быстро заживают ей тоже пришлось поработать почти сутки напролет но девушка держалась неплохо сказывался опыт Авралов во фригольде другие медики в отряде имелись но специализированный метком восходящий с исцеляющими рунами совсем другое дело травинка была на расхват Она всю ночь возилась с травмированными и испуганными колонистами, успокаивая, оказывая первую помощь. Честно говоря, я был горд за неё. Дочь, говорящая с травами, оказалась не слабым звеном, а бесценным приобретением нашего копья. В отличие от противных капсул раздавленного клыка, таблетки, говорящие, имели приятный ментоловый вкус. Лакомство. Буквально через несколько минут я ощутил, как тает сонливость и апатия, а в уставшее тело вновь возвращается энергия. «Да еще какая!» Я внезапно почувствовал себя огурцом. Захотел выпрыгнуть из винтокрыла и пару раз пробежаться вокруг лагеря от избытка сил. Зрение, слух и обоняние тоже вдруг обострились, вернулась ясность мыслей. Однако самое интересное заключалось в том, что каждая из таблеток мгновенно восполняла несколько единиц звездной крови. Розовая — 6, а голубая — аж 10 Кроме того, они разгоняли общую регенерацию крови в два раза. Стало понятно, зачем наши восходящие грызут их каждый день в походах. Очень полезная штука. 79 из 418 на моем индикаторе восхождения. Мало, но у Фригольдия я скрывал свои руны и рассчитывал вскоре все-таки заполнить шкалу. А там и повторный визит в домен Аземандии не за горами. Но сначала работа. Эти места называли тающими рощами. Древний лес уже виднелся на горизонте неприступной сине-зеленой крепостью вздымая кудрявые башни древесных исполинов. Однако здесь пока еще властовало море трав, захлестывая зелеными волнами рощи странных деревьев, которые сверху походили на перевернутые облака. Снежно-белые и почти невесомые, пихкроны с плетающимися гирляндами, трепыхались на ветру, подобно огромным длинным водорослям. Рощи действительно таяли. Отрываясь, покрытые пушистыми ворсинками листья, спокойно парили в воздухе, медленно кружась. Одно из заброшенных чудес биоинженерии единства. Деревья представляли собой маленькую фабрику по производству вакуумных нанотрубок, содержащих летучие соединения. Тающие рощи оккупировали целые стаи полярий, золотистыми огоньками мерцавшие в листве. чего зрелище было завораживающим. Такого никогда не увидишь на Земле. Сначала мы заметили одну из необследованных капсул. Пустая. Люк распахнут. Жизненных форм вокруг не обнаружено поэтому садиться не стали. Видимо, колонист ушел в неизвестном направлении. Затем, буквально через несколько минут, нашли один из пропавших ховербайков. Заметить его укрытой травой помогла жидкая струйка черного дыма, парящая над зарослями. Мы сделали круг, но людей рядом визуально не наблюдалось. Детектор выдавал только мелкую живность. Динамит приказал садиться. Лёгкий ховербайк, обычный двухместный Ямато в камуфляжной раскраске, жирный чадил, опрокинутый набок. Носовая часть корпуса, где под кожухом располагались мозги аппарата, была размозжена и зияла огромной чёрной дырой с оплавленными краями. Повреждение выглядело фатальным, но что могло его нанести? Ясно было одно. На наш ховер напали. Это дело чьей-то злой воли, поэтому динамит мгновенно рассредоточил бойцов, на всякий случай взяв место крушения под охрану. Я не покидал грифон, но видел и слышал все, что они говорили. «Ховер-Холли! Ласточка на крыле!» «Может, огненная руна? Типа огненной сферы, как у летицы. «Да какая к маме руна? Это след от плазмы, командир!» «Не кипиши, Толя! Откуда здесь плазма?» «А его знает откуда! Но мне рассказывать не надо! Я таких дырок много видел, на!» Ребята быстро обшарили окрестности, и в полусотне шагов непревзойденный следопыт Лохмач обнаружил тело разведчика. Вскоре его притащили на винтокрыл. «Да, это была Холли, позывной Ласточка». Женщина лет 35 из копья сирены. Я пару раз сталкивался с ней в предыдущем рейде, но не особо запомнил, а сейчас бы и вовсе не узнал. Лицо было залито кровью из обширной раны на голове. Удар тупым предметом или падение с ховербайка на полном ходу. Но убил и Холли не это. На теле имелось несколько кровавых пятен, которые безошибочно свидетельствовали о полевых ранениях. Ховер подбили, с каота застрелили из земного оружия. Скорее всего, Суворова. Неважно, в какой последовательности это произошло. Затем ее, видимо, оттащили к дереву, там обшарили и бросили, не удосужившись даже спрятать тело. Всё ценное — оружие, криптор, снаряжение — забрали, оставив мертвую в одном расстегнутом комбинезоне. Сделать это могли только люди, умеющие владеть земным оружием. «Фьюри, нужна птичка!» Динамит мрачнел на глазах. «Они не могли уйти далеко!» Я впервые увидел наше вчерашнее приобретение, руну-существо, бронзового острокрыла, которого отдали моей напарницы. Птица оказалась размером с крупную чайку, но при этом значительно отличалась от земных аналогов, ломаными очертаниями крыльев, которые в полете действительно напоминали заостренный треугольник. Она взмыла вверх и почти мгновенно исчезла в вышине. Я понял задумку командира. Он хотел провести разведку, не привлекая внимания возможного противника. Пентакрыл не заметить невозможно, а вот следить за каждой птицей никто не будет. Интересно, какова зона действия такой руны? Или она ограничена только временем активации? По идее, острокрыл может и сотню другую километров осмотреть за несколько часов. Мы пока не взлетали. Ребята, помогая друг другу, торопливо проверяли экипировку и готовили оружие. Ни следа висели на лицах. Ясно было, что шутки кончились. Фьюри вновь, заняв соседний ложемент, как будто медитировала закрыв глаза. Я знал, что она сейчас в контакте со своим существом. Может мысленно командовать и смотреть глазами птицы. Как это было возможно, черт его знает. Но я уже отучился удивляться здешним чудесам. Наконец восходящее заговорила, по-прежнему не поднимая век. «Вижу. Люди. Трое. Двое верхом на Тауру, третий. Пешком. идет за ними». «Так, очень интересно», — оживился динамит. «Можешь разглядеть подробнее, кто они?» «Пробую снизиться». «Двое вроде местное, похоже на бродяг. Третий — на верёвке, синий комбинезон». «Значит, не Вэй», — сделал вывод динамит, упомянув второго пропавшего скаута. «Новенький? Колонист?» «Похоже». «Суки, хватают людей, значит», — пробормотал командир. «Ладно, смотри дальше. Вряд ли их только двое». «Приняла. Лечу дальше». юрий надолго замолчала, затем быстро взволнованно заговорила. «Нашла». Вижу грузовой модуль около рощи тающих деревьев. Возле него люди, много людей. Сколько? Не меньше тридцати. Сложно сосчитать с высоты. Они все время двигаются. Часть, возможно, пленники. Ого. Можешь подлететь поближе и посмотреть, кто такие? Чем вооружены и что делают? Снижаюсь. Вижу что-то вроде лагеря. Люди разные, похожие на изгоев. Есть животные. Часть пленники сидят в траве. Вероятно, связаны. Вижу наш ховер. Кажется, они разгружают капсулу. Дьявольщина, выругался динамит. А что в ней? Не могу сказать. Сейчас попробую еще снизиться и посмотреть. Фьюри замолчала, затем вдруг резко вздрогнула и наконец-то открыла глаза. Все, командир, контакт прервался, руна на перезарядке. Заметили, суки, внимательные какие, тихо проговорил динамит, а на его широком лице появилась странная, еще невиденная мной гримаса, едва сдерживаемой злости. «Значит, изгои. Землян среди них много. Восходящие есть. Как далеко они находятся?» «Примерно 15 человек. Восходящих не определила. С высоты не разобрала, кто они. Одеты в разные. Большинство, кажется, аборигены. Расстояние сложно оценить. Думаю, где-то около 30-40 километров. Примерный курс проложить смогу. Ориентир – роща тающих деревьев в форме буквы L. «Хорошо. Дайте мне связь». Наш бортовой ретранслятор вполне добивал до второй мобильной станции, развернутой в лагере. Несколько минут Динамит общался с Майклом по субвокальному каналу, беззвучно шевеля губами. Затем повернулся к нам. «Значит так, наши уже выдвигаются сюда. Но пока доберутся, эти твари успеют свалить с грузом и нашими людьми. Майкл говорит, чтобы мы на рожон не лезли, но попробовали отпугнуть их, отбить груз и пленников. Что думаете?» «Накрыть их с воздуха!» – прогудел Грохот. Мы на грифоне! «Если это местное, должны разбежаться на...» «А если там быть восходящий?» Прямо спросил Лэндо. «Мы тоже не лыком шиты», — ответил динамит. «Ладно, приказ есть приказ. Все на борту. Сигурд, готовься ко взлету. Фьюри проложила маршрут, но я немного видоизменил его. Сделал небольшой крюк, чтобы зайти с неожиданной стороны. Впереди появилась длинная роща тающих деревьев. Прямо за ней, в нескольких сотнях метров, согласно донесению Фьюри, И находилась вражеская стоянка. Адреналин забурлил в крови, но голова оставалась холодной. У идеи динамита имелся резон. Любой переживший боевой заход винтокрыла подтвердит, что с непривычки ничего не стоит испачкать штаны. Люди внизу вряд ли что-то смогут сделать Грифону, на скорости проходящему над ними. И обеспокоили только восходящие и неизвестные руны. Но если они и есть, вряд ли противники успеют правильно среагировать. «Сразу на поражение, командир?» Или сначала предупредительный огонь? Фьюри активировала боевой комплекс. Алые маркеры прицелов вспыхнули на лобовом остеклении. Какой к хренам предупредительный! Они убили Холли, так что чикаться с ними не будем. Стреляй по готовности. Я максимально снизился, чтобы сделать противнику сюрприз и облегчить стрелку работу. Пушистые листья тающих деревьев мелькали совсем близко, а затем мы выскочили из рощи. Я увидел наконившийся стоящий на пилонах грузовой модуль. Рядом почему-то не обнаружил суетящихся, разбегающихся в панике людей. Вернее, люди были, но... Наши ухищрения оказались бесполезными. Не знаю, был ли у врагов слухач, заранее предупредивший о приближении винтокрыла, или им помогла другая руна, но факт оставался фактом. Они прекрасно знали, с какой стороны и когда именно мы появимся. И ждали нас. Ждали, замаскировавшись в траве заранее подготовив огневые позиции и отогнав животных в безопасное место. Заходя на боевой, я увидел расцветающие вспышки выстрелов внизу, а мгновением спустя услышал барабанную дробь звенящих ударов и ощутил вибрацию корпуса от многочисленных попаданий. А затем на земле сверкнуло голубым, раздался свист и резкое шипение. Пентокрыл вздрогнул, в салон вдохнуло палёным металлом. В нас попали, и попали хорошо, смачно. «Держитесь!» Я резко ввёл Грифон с траектории, почти положив машину на бок. Мужики заорали, взвизгнула травинка, Надеюсь, что никто не забыл пристегнуть ремни. В вертолетном режиме такие фортили были противопоказаны, но выбора не оставалось. Нужно было сбить противнику прицел. Одновременно отстрелил голографические фантомы, и, кажется, не зря. Один из них распустился огненными клубами от попадания неведомой руны. Ничего себе горячая встреча. Пятым чувством, пилотским чутьем я понял. Нужно немедленно уходить. Из зверя мы превратились в добычу. По атакующему на скорости винтокрылу достаточно сложно попасть. То, что произошло, означало только одно. Там внизу есть кто-то, прекрасно знающий повадки такого серьезного зверя, как грифон. Противник использовал земное оружие. И если у Суворова не было шансов пробить металлокомпозитную обшивку, то плазменные импульсы представляли серьезную опасность. Удачные попадания, например, в тиллтротер, импеллер или пилотское остекление. Вполне могло оказаться фатальным. Штурмовой модификации грифона на такие штучки наплевать. Но у нас рейдовая, да и еще управляется как беременная утка. Несколько томительных секунд я боролся с машиной, пытаясь выйти из зоны обстрела в крутом вираже. В интерфейсе дополненной реальности мигали алые иконки. Кагитор докладывал о повреждениях. Но самое главное, мы не падали, мы еще летели. Если стреляли из копья, то перезарядка энергетической ячейки 18 секунд. За это время мы будем уже очень далеко, а попасть на дистанции совсем не то же самое, что влепить в упор, от заходящего прямо на тебя винтокрыла. Что дьявол побери происходит? Нас что, сбивают? Походу, из импульсника рубанули. Горим на. Да, я тоже видел черные клубы дыма, остающиеся за машиной. Раскаленная плазма жадно глодала фюзеляж, однако система пожаротушения уже работала. Пробоина не представляла угрозы живучести. Сзади наконец-то мелькнул еще один голубой импульс, но, как и ожидалось, стрелок промахнулся минимум метров на 20 роще капсулы засады из изгоев, если, конечно, это были изгои, остались далеко позади, и возвращаться туда, подставляясь еще раз, не имело никакого смысла. «Сигурд, что с Грифоном? Мы падаем? Дотянем до лагеря!» «Сохраняйте спокойствие», — ответил я, хотя самому это давалось нелегко. «Вся система в порядке, пожар на борту ликвидируется». «До лагеря, думаю, дотянем, а там надо посмотреть». Облегченные вздохи и радостные возгласы. Паника прекратилась. Пассажирам на борту хуже всего. Они доверили своей жизни мне и никак не могут повлиять на происходящее. Им остается лишь наблюдать трансляцию с обзорных камер. «Что вообще произошло?» «Они нас ждали, сэр», — доложила Фьюри от волнения, перейдя на официоз. «Замаскировались и внезапно обстреляли. Кинетика, плазма, рунные эффекты. У них там минимум трое восходящих». Почему то не стреляла?» «Я не могла. Они прикрывались колонистами. Сделали из них живой щит. Можно посмотреть, как Гитор вел запись». «Сукины дети!» выругался динамит. «Да как так-то? Ни хрена себе дикари!» «Подловили, суки!» мрачно бросил грохот. «Командир, это не просто на! Там кто-то грамотный, из наших!» я был полностью согласен с Анатолием. Устроить такую встречу мог только человек, имеющий профессиональные навыки земного военного. Среди изгоев имелся землянин, хладнокровный и опасный, готовый убивать без лишних сантиментов. Встал вопрос, что делать дальше. Грохот предлагал высадить все копье в паре километров и начать давить противника, не дожидаясь Майкла и остальных фригольдеров. Она с травинкой послать за подкреплением. Однако динамит сразу отказался от этой идеи. Уязвленному десанту хотелось доброй драки, но противников было в три раза больше. И, как оказалось, они были хорошо вооружены и неплохо подготовлены. Запросто могли поджарить наших парней до подхода основных сил. Я правда крепко подозревал, что командир вовсе не осторожничал, а получил от Майкла и Вероники вполне четкие инструкции насчет допустимой степени риска. Как ни крути, но в нашем копье имелись вип-персоны. Лэндо, сын союзного вождя, и Травинка, дочь, говорящий с травами родителям которых будет сложно вернуть детей под хрустящей корочкой. Да, никто не давал им поблажек. Во Фригольде такое было не принято. Однако ж в самую задницу нас все равно не бросали. «Динамит» вообще пользовался репутацией благоразумного командира и никогда не лез вперед батьки в пекло, хотя никто не мог упрекнуть, что он плохо выполняет поставленные задачи. В общем, он ожидаемо связался с Майклом и после доклада приказал немедленно возвращаться в лагерь. «Ничего страшного!» Пропыхтел он в оправдании: Никуда они не тянутся с таким грузом. Все равно догоним и достанем говнюков. эш ты, нахватали трелей! Часть боевых группы уже выступила, но темнокожий знаменосец дожидался нас. Глянув на оплавленную дыру в брюхе винтокрыла и множество вмятин на бортах, он тут же холодно отмёл все толиные идеи с помощью грифона высадить десант под носом у врага. Единственной птичка рисковать не собирались. Наоборот, убедившись, что полетные характеристики не пострадали, Меня тут же напрягли переброской первой партии спасенных людей в небо. Динамиты и парней Майкл забрал в своё распоряжение. Травимку оставили в лагере с Треевом, а винтокрыл тут же набили грузом и ничего не понимающими новенькими колонистами. Так что на следующие шесть часов я лишился удовольствия наблюдать за происходящим. Перерывов, впрочем, тоже не было. В небе на борт загрузилось копье седого крепыша Крика. Наверное, самое многочисленное и тяжело вооружённое подразделение из всех, что я пока видел. Их я повез в лагерь, а затем дальше, и уже к вечеру мой грифон приземлился неподалеку от места утреннего обстрела. Противостояние закончилось, не успев начаться. приходу основных сил землян изгои благополучно удалились, забрав пленников, трофеи и содержимое грузового модуля. По самым скромным подсчетам, помимо нашего разведчика, они захватили семерых колонистов с Хельги и успели обчистить их капсулы, так что добыча стоила любого риска. Наверное, уйди банда обычным путем, фригольдеры обязательно попробовали бы догнать врагов и освободить пленников. Такие вещи здесь с рук не спускали. Однако все дело было в том, что ушли враги так же дерзко, как и действовали. Они отступили через портал. Его овал нагло мерцал в сотни метров от разграбленного грузового модуля. По всей видимости, еще работал. Без улучшения руны такой проход в обе стороны действует сутки. Однако наши восходящие от чего-то не спешили в него заходить.